В университетской столовке. На катар давно потент взял студент со злобы. Ну-ка, где такой студент без катара, чтобы каша гречневая 3, полбидка 13, хлеб же даром знай бери и того 16. Если ж вздумаешь когда тихо лопнуть с жиру, то возьми еще тогда напиток гарниру, но ну, если твой бюджет с горя деликатно объявил нейтралитет, помни хлеб бесплатно. Для студента галека много ли потребно? Каша с хлебом, пол битка и великолепно.